Но владыка полумира был не только гробовщиком свободы. Она совершалась вопреки ленинскому гению вдохновенно сотворившему новый мир. Свобода совершалась вопреки безмерному космическому сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми. человека, совершившего революцию в феврале 1917 года, у человека, создавшего по велению нового государства и небоскребы, и заводы, и атомные котлы, нет другого исхода, кроме свободы. Потому что, создавая новый мир, человек остался человеком. Все это иногда ясно, иногда туманно, понимал и чувствовал Иван Григорьевич. Как бы ни были огромные небоскребы и могучи пушки, как бы ни была безгранична власть государства и могучей империи, все это лишь дым и туман, который исчезнет. Остается, развивается и живет лишь истинная сила, Она в одном — в свободе. Жить — значит быть человеку свободным. Не все действительное разумно. Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно. И Ивана Григорьевича не удивляло, что слово «свобода» было на его губах когда он студентом уходил в Сибирь, и что слово это жило не исчезало из его головы и кипеть. Теперь... Он был один в комнате, но он думал свои мысли так, словно вел разговор с Анной Сергеевной. Знаешь, в самые тяжелые времена я представлял себе объятие женщины. Думал, так хороши они, что в этих объятиях найдешь забвение, не вспомнишь пережитого, словно не было его. А оказалось, видишь, именно к тебе и должен я рассказывать о самом тяжелом. Вот и ты всю ночь говорила. Оказывается, счастье — это разделить с тобой ту тяжесть, что ни с кем... только с тобой разделишь. Вот придешь из больницы, я расскажу тебе свой самый тяжелый час. Это был разговор в камере на рассвете после допроса. Сосед у меня был, его уж нет, он тогда же умер, Алексей Самойлович. Думаю, он самый умный человек из тех, с кем мне пришлось встречаться. Но страшный для меня ум у него был, не злой, злой ведь не страшный, а его ум не злой, но равнодушный, насмешливый к вере. Мне он был ужасен, и, главное, тянул к себе, затягивал, я не мог его одолеть, а моя вера в свободу его не брала. Жизнь у него сложилась плохо. Впрочем, жизнь как жизнь, ничего особенного. И сидел он по статье 58.10, самое что ни на есть обычной нашей статье. Но голова у него была могучая. Мысль, как волна, подхватит. Я вздрагивал даже, как земля вздрагивает от удара океанской волны. Попал я обратно в камеру после допроса. Какой список насилий? Костры, тюрьмы, истребительная техника, многоэтажные замки тюремные, огромные, как областные города лагеря. Смертная казнь началась с дубины, крушащей череп, с пеньковой петли, а сегодня палач включает рубильник и казнит сто тысячу, десять тысяч человек. Ему уж не нужно взмахивать топором. Наш век — век высшего насилия государства над человеком».